Глава десятая. Пришел октябрь, потом в свою очередь и ноябрь. Лето все не кончалось, оно снова возрождалось из пламени. Жизнь в подвале протекала без изменений, несмотря на обилие работы и вечную сутолку. Мастерскую одолевала скука. Хамдук часто прогуливал, что вызывало гневные замечания Шуля. В этот понедельник в мастерской все молча трудились, но с той особой усталостью и угрюмостью, которая обычно бывает по понедельникам утром. Хамдук опять не пришел на работу. «Что еще с ним случилось?» — прорычал Махибуанан, войдя в мастерскую в середине дня. «Загулял!» — ухмыльнулся Шуль. «Амара этому не поверил». Раздраженный хозяин послал его узнать, в чем дело. Когда Амар вошел в комнату, хамдук встретил его с восторгом. Казалось, один вид мальчика принес ему облегчение. Амар сразу же заметил, что молодой ткач крайне возбужден и не стал задавать ему ни одного вопроса. Он смотрел на своего друга. В широком поношенном плаще, наброшенном на плечи, хамдук ходил по комнате взад и вперед. Время от времени он бросал на Мара странные взгляды. Нахмуренное лицо и густая, небритая целую неделю борода придавали ему сходство с приговоренным к казни. Затем, перестав шагать по комнате, он достал из кармана обломок гребня и, усевшись на край ящика, стал распутывать непокорные завитки своей гривы, не обращая ни малейшего внимания на Амара. Прилегающая улица была тихой, пустынной и жаркой. Вскоре такая же тишина охватила комнату. Рыжий, растрепанный и мрачный, с ничего не выражающим лицом продолжал расчесывать свои густые волосы мелкими движениями гребня. — Как дела, Хамдук? Что с тобой случилось? Хозяин спрашивал, почему ты не пришел на работу. Тяжко пришлось. В первый раз ворую. Он засмеялся. Без привычки. Он говорил, словно в бреду. По его лихорадочно оживленному лицу видно было, что он не шутит. Автоматический пистолет. Что ты скажешь, а? Амар наблюдал за ним, не открывая рта. Знаешь, брат, ведь я едва не попался. Было ясно, что рызры говорил правду. Амару очень не хотелось этому верить. Но не мог же он прямо сказать Хамдуку, я тебе не верю. Мысль о том, что Хамдук мог на это пойти, была невыносима. И вдруг Амару открылось то, чего он до сих пор не замечал. Та живая горячая страстность, которая овладела Хамдуком. Амар подошел к окну, облокотился на подоконник и продолжал молча наблюдать за другом. Рыжий все расчесывал свои непокорные волосы. «О, не трудись искать!» — сказал он с двусмысленной улыбкой. «Оружие не здесь!» — и рассмеялся нервным, отрывистым смехом. «По-твоему, я поступил плохо?» Амар молчал. Хамдук говорил, повернувшись к нему спиной. «Если я плохо сделал, скажи прямо». «Это не совсем то, что я думаю», — начал был Амар. «Что же тогда?» Амар испытывал все больше и больше замешательства. Ему было очень трудно собраться с мыслями. «Я ни в чем тебя не упрекаю. Тогда незачем принимать такой вид. Ты останешься один. Это меня мало переменит. Люди отвернутся от тебя». Хамдук попытался рассмеяться, но не смог. Только лицо его стало более жестким. — Ты предпочитаешь проповедников? Тебя научили любить разглагольствование, Амар? — Почему ты так говоришь? — Я это знаю, черт побери. Он стоял слегка согнувшись, напоминая затравленного зверя. Амару захотелось дать ему отпор. — Я ухожу, — сказал он. Хамдок удивился. И тут Амар почувствовал, как они странно ведут себя. «Ты еще поблагодаришь меня когда-нибудь?» — совсем тихо пробормотал рыжий. Он искоса посмотрел на Амара, белки его глаз сверкнули, как перламутр, лоб прорезали глубокие морщины. «За что? Ты это поймешь позже». Та же напряженная улыбка появилась на его лице. Амар понимал, что ему здесь больше нечего делать. Он направился к двери, но напоследок обернулся, чтобы еще раз взглянуть на своего друга. Слова примирения были уже у него на губах, но он их не произнес и вышел. Хамдук не оглянулся. Вернувшись в подвал, Амар сказал, что не застал рыжего дома. Проклятие! выругался Шуль, только и знает, что кутить.